Peicum, от латинского каекус, что означает «слепой». В конце слепой кишки расположена еще более тонкая трубка длиной 7,5-10 см. Когда хотят обозначить что-то свисающее с какой-то части тела или болтающееся, то используют английское слово appendixes, в единственном числе appendix. Оно означает «привесок», «придаток» отросток, А также дополнение и приложение. И произошло от латинского ad, означающего принадлежность к, и pendere, что значит висеть, свисать. То есть они означают то, что свисает с органов, является их отростками. Эта узкая трубка, также имеющая лишь один вход, является такой же узкой и длинной, как червь или глист. Поэтому ее называют червеобразный отросток. В английском это звучит как вермифор от латинского слова vermis – червь, глист, и форма – форма. То есть vermiform appendix означает аппендикс в форме глиста. Однако этот орган настолько печально известен, что его называют коротко аппендикс. Некоторые травоядные животные использовали слепую кишку в качестве места для хранения пищи. Здесь она также размягчалась под воздействием соответствующих организмов, и животному было удобнее переваривать и усваивать ее. Аппендикс, имеющийся у людей и обезьян, а не у кого из других животных он больше не встречается, это то, что осталось от больших размеров слепой кишки, из чего можно сделать вывод, что близкие предки людей и обезьян были травоядными. Аппендикс таким образом является бесполезным напоминанием о когда-то полезном органе. Однако время от времени аппендикс оказывается не только бесполезным, но и вредным, и даже опасным. Если происходит его воспаление, то его необходимо удалить, иначе человек может погибнуть. Воспаление аппендикса называют аппендицит, а операцию по его удалению – аппендиктомия. Суффикс «итис» в греческом означает «воспаление чего-то», а суффикс «эктоми» происходит от греческого эктоме что означает «вырезать». Аптерикс. Что касается птиц, то тут не встретишь много научных терминов, применяющихся для их обозначения. Впрочем, пару примеров можно привести. Одна вымершая птица, наполовину ящерица, называлась археоптерикс. От греческого архаиос древний, то есть это было древнекрылое создание. В Новой Зеландии есть птица, которую называют киви-киви из-за звука, который она издает. У этой птицы практически нет крыльев, и поэтому ее называют аптерикс, что значит бескрылая, поскольку «а» в греческом означает «отрицание» и «отсутствие» или просто «нет». Аргон. Между золотом и железом есть существенная разница. Железо ржавеет и разрушается, а золота нет. Это происходит потому, что железо вступает во взаимодействие с кислородом и водяными парами, содержащимися в атмосфере, в результате чего образуется ржавчина. Золото не вступает во взаимодействие практически ни с каким веществом, за исключением особых условий оно относится к инертным материалам. Однако наши предки – давали другое объяснение. Известно, что холодность и сдержанность были характерной чертой аристократов. Знатные люди вступали в контакт, так сказать, взаимодействовали лишь с теми, кого считали равными себе. И чем знатнее был человек, тем меньше людей он считал равными себе. И, соответственно, тем ужас становился круг тех, с кем он взаимодействовал, тем холоднее и надменнее к остальным он становился. Золото по этой причине стали называть благородным металлом. Благородный себя называлось знать, хотя хорошо известно, что истинное благородство ничего общего не имеет с пренебрежительным и высокомерным отношением к другим людям. В 1894 году шотландский химик Уильям Рамсей обнаружил газ, содержание которого в атмосфере составляло 1%. Он не вступал в соединение с другими веществами ни при каких обстоятельствах. Даже атомы его собственной молекулы не соединялись друг с другом. Поэтому этот газ отнесли к разряду инертных газов.